Глава 15. Яблочко. В тот вечер я засиделась в библиотеке, уютно устроившись в малом читальном зале, штудировала книги по дисциплинам, которые поджидали во втором семестре текущего года. До его начала оставалось всего пара дней, и студенты стайками стекались в студенческие дома. Забот у меня тоже прибавилось: выдавала учебники, проверяла нет ли долгов мученически вздыхала над толстенным томом иные расы, их подвиды и особенности, но дала себе слово вызубрить всех существ на свете и получить оценку выше семи. «Если у тебя много времени, проведи его с пользой». Вчера пришли первые деньги от Магнуса. Их вместе с короткой запиской передал человек, назвавшийся его «Дядей». Некромант писал, что отбыл в ссылку и давал адрес, по которому можно стребовать остальную часть суммы. Никаких новых извинений, только признание, помутнение нашло, сам виноват. Помутнение нашло, сам виноват. Случайно или нет, но голос о сунте шольке я услышала, перейдя к главе орки. «Все правильно, где женихи, там и невеста». Интересно, что понадобилось магистру в такой час в хранилище знаний? Чтение на ночь выбрать пришла? Закрыла книгу и нацепила на лицо улыбку. Малый читальный зал для преподавателей. «Тшольки» непременно сюда зайдет. Если только ее не интересуют секретные фонды наверху. В любом случае, я тут работаю и должна быть во всеоружии. До меня долетел обрывок разговора, а Сунта самозабвенно хвасталась кому-то. «Теперь он от меня никуда не денется, мы уже два месяца вместе». «Кольцо подарил?» — поинтересовалась ее собеседница. Напрягла память и вспомнила, кому принадлежал тоненький голосок. «Преподаватель факультета алхимии. Лично мы не знакомы, но встречались в коридорах академии и на общих собраниях. Вот уж не ожидала». У Тшольки есть подруга, а сама магистр собирается выйти замуж. Удивительно. Нет, даже не так невероятно. Чтобы хвостатая стерва с кем-то секретничала? Видимо, на радостях каждому раструбила. Что выбросила саван одиночество? Интересно, кого же она подцепила? И знает ли несчастный, с кем связался? Маргарита на фоне Асунты — фея домашнего очага. Нет, но я не тороплю Эдвина. Эдвина... «Эдвин Лазавий? Лучше бы холодной водой окатили. Сердце болезненно сжалось. Стало так обидно, что он выбрал именно Асунту. Мало ли хорошеньких женщин, студенток, зачем ему стервоза? Она не красавица, с жутким характером, зато да, отличная магичка. И у них в Амороне точно что-то было. Помню, какими глазами тшольке пожирала Лазавия». Она старше его, это неправильно. От мысли, что отныне Тшольке станет при каждом случае виснуть у Лазавия на шее, стало противно. Видеть не смогу ее самодовольной рожи. Пусть не приближается, не про ее честь. Нет, но как магистр Эдвин мог на такое польститься. Он ведь умный мужчина. Успели поболтать, пока шли от школы иных до Ишбра, Да и прежде тоже общались. Словом, либо постель, либо приворот. Последнее отметаю. Маг такого уровня почувствует подвох, значит, Асунта Тшольке окончила курсы девиц легкого поведения. Сама удивилась, как сильно ее возненавидела. Глухое недовольство продолжало бурлить, когда Тшольке в компании подруги распахнула дверь и небрежно потребовала найти книгу. «А ты, смотрю, все учишься!» Она ткнула пальцем в том иных раз. «Толку-то!» Промолчала, чтобы не ответить грубостью, «У кого толку нет, такого сунта, Сколько ни щурся, та же Абразина». Достала карточку магистра, сделала отметку и отправилась за книгой, демонстративно освещая путь магическим светлячком большего размера, нежели можно создать с помощью общедоступной магии. Я схитрила, отправив источник света плыть дальше между полками». Задала путь движения зазубренным в школе иных заклинанием, а сама притаилась, решив подслушать разговор. Мысленно сделала зарубку заскочить к Юлианне, чтобы выпытать подробности любовных дел магистра боевой магии. У шаната в курсе всех сплетен. Подруга Асунте жаждала подробностей и Тшольке частично поделилась ими. Сознавая, завтра об этом станет говорить вся академия. Оказалось, отношением с Лазавием всего пара месяцев. Прежде они иногда спали вместе. Эдвина все устраивала, а вот Асунту нет. Любила ли она будущего жениха? По ее словам, да. Нет, слово «любовь» Чольки не произносила, зато ее подруга обронила. Рада, что на твои чувства ответили. Из вас выйдет отличная пара. Фыркнула, попытавшись представить парочку в мэрии. Картина вышла нелепой и противной. Эдвин Лазави мне нравился, само собой. Женщины рядом с ним приятных эмоций не вызывали. Дожила. Ревновать к преподавателю. Но ведь не выдержу, скорчу мину, когда увижу их вместе. А то, гадость скажу, хвостатой выдре, если станет виснуть на Эдвине. Косуньте, счет особый. У нас взаимная неприязнь со школьной комиссией. Выдохнула и напомнила себе. «Книга. Эдвин Лазави тебе в любви не клялся, более того, никаких чувств не проявлял. Да и ты к нему. Подумаешь, пару раз прижалась в миг опасности, угрожала, дерзила, а он мне...» «Ничего он мне, забудь». «Ладно, я шла за книгой. Нужно принести, а то уволят. Только внутри все бурлило от негодования. Книгу я практически швырнула на стол и сквозь зубы пожелала приятного чтения». «Не в духе?» Подняла брови Асунта. «Сколько знаю вас, госпожа Выжга, вы никогда не отличались вежливостью». С удовольствием бы ответила тем же, но сдержалась, до крови закусив губу. Тшольке ушла, а я все не могла успокоиться, расхаживая из угла в угол. Читать, естественно, не могла, поэтому убрала том на место, забросила тетрадь с записями в сумку и отправилась ставить защитный контур. Выпустив на волю горгулью, обернулась, глянула на дома преподавателей. «Меня тянуло сходить туда, только зачем? Пусть Эдвин Лазавий спит с кем хочет, мне и дела нет, да и он сам говорил, что со студентками ни-ни, выкини с головы. Не такой уж он замечательный, чтобы переживать. Пусть от шольки. мне противно, но Лазавий привлекает как мужчина, это не повод для бурного проявления эмоций. Успокойся, поделись новостью с друзьями, погадай, во что выльют соотношения магистров и живи своей жизнью». Мало ли кто с кем целуется, у тебя куча забот, так нет же, новые выдумываешь. В голове засела цель – купить новое платье. И не просто купить, а показаться во всей красе. Пусть некоторые увидят. Магистр Лозави читает у нас курс «Теория сущностей». Его поставили первые лекции в первый учебный день, вот и отпраздную. Надеюсь, Светана не станет возражать, если сядем поближе. «Ох, неужели я с преподавателем кокетничать собралась? Знаю, что нельзя, но нестерпимо хочется. Хотя бы, чтобы шольке перестала задирать нос. Да и вообще, Эдвин он такой красивый, сильный, понимающий. Словом, жутко захотелось тесного общения с противоположным полом. Не иначе проснулась кровь Алоиса. А тут еще воспоминания о полуобнаженном преподавателе поймала себя на мечтательной улыбке. Одно из двух – Либо добьюсь своего, либо вылечу из академии как пробка из бутылки. Света на Слоертом дожидались меня в студенческом доме у столика для писем. В глаза сразу бросился невязавшийся с обычной вечерней прогулкой внешний вид. Подруга вытащила с одна сундука нарядные сапожки, надушилась, а эльф небрежно перекинул через плечо конец синего шарфа. Завидев меня, приятели в один голос закричали: «Как!» «Ты да еще не одета?» Недоумевая полюбопытствовала, почему должна быть при параде. Светана закатила глаза. Доску объявлений читала, никогда не обращала внимания на бумажки, пришпиленные в холле. Все, что нужно, узнавала в доконате, а после работы не хотелось тратить время на разглядывание инструкций для первокурсников. «И что там?» Расстегнула шубу и сняла платок. «Вечеринка! Официальная!» Таинственным шепотом подчеркнула Светана. «Празднуем день Святого Йордана». Совсем из головы вылетело. Только что-то не заметила я никаких приготовлений к празднику, ни бумажных фонариков, ни гирлянд. Быстро сбегала в душевую, умыться и поднялась к себе. На сборы полчаса, но успею. На деньги Магнуса купила кружевной отложной воротник и синее шерстяное платье. Ни разу не надевала. «Сегодня обновлю». Веселиться предстояло в общем зале. Какие-то шутники засунули в пасти горгульи на столбах амелу и повязали им розовые ленточки. Не обделили и виновника торжества. Напарящего со знаком академии в руках святого Йордана накинули пурпурную мантию, а сам знак увили цветами. Скамьи сдвинули к стенам, организовав пространство для прыжков, подскоков и прочих танцевальных фигур. Пузана Златокудрая с окрашивала чашу с пуншем во все цвета радуги. Рональд Храбрый, прижившийся в окне напротив, проделывал тот же фокус со столом с закусками. Подобный эффект достигался за счет магических шаров, развешенных по внешнему периметру здания. Красные, зеленые, синие – они создавали праздничное настроение. С потолка лился мягкий магический свет. Он искрился, переливался, а потом и вовсе превратился в небосвод. Приглядевшись, поняла это дело рук ректора. Магистр Айф стряхивал с ладоней искорки. Музыканты расположились там, где обычно заседали преподаватели. Сами учителя прогуливались возле столов с закусками и пуншем. Кое-кто уже успел плеснуть горяченького в стакан. «Надеюсь, обойдется без официальных речей», — скривился Лаэрт. Кивнула и отыскала в толпе щебечущих студенток Юлианну, извинилась и поспешила к ней. «Если не узнаю все о Лазавии и Тшольке, глаз не сомкну». Магичка меня узнала, приветливо махнула, спросила про здоровье. Давать пищу сплетникам не собиралась, поэтому отвела Юлианну в уголок и выложила все, что слышала в библиотеке. «Даже так?» — Магичка округлила глаза. «Ладно спят, но чтобы отношения...» Нахмурилась. Значит, все в курсе. Одна я, наивная простота. И когда Асунта наладила личную жизнь? Месяца два как. Однажды Юлиана хихикнула и бросила быстрый взгляд через плечо, не стоят ли за спиной преподавателя. Магистра Тшольки с позаранку застали дома у магистра Лазавия. Басую и в мужском халате. К магистру зашел староста по какому-то вопросу. А тут такое. Ну, вся академия уже к обеду знала. «Новость мне не понравилась, да так, что стиснула зубы». Юлианна заметила и подозрительно прищурилась. «Вот ведь глазастая». «Свой интерес имеешь?» Кое-как отшутилась, мол, сунта ратует за нравственность, а сама ею пренебрегает. Только, сдается, Юлианна не поверила. В итоге я быстро свернула беседу и поспешила уйти от греха подальше». За лицом нужно следить, а то стану героиней очередной сплетни. Хуже того, Тшольки и Лазави узнают. Одна изведет насмешками, перед другим сгорет стыда. Одно дело привлечь внимание, другое — заслужить утешение. О чем шушукались? Лаэрт принес нам со светаной пунша. О своем, одевичем. Прервала я ненужные расспросы. Подруга толкнула локтем в бок и подмигнула. С тебя, мол, отчет. «Ладно, совру что-нибудь». Пригубила обжигающий напиток и стрельнула глазами по группе преподавателей, чтобы тут же отвести глаза. «Демоны, магистр Лазави на меня смотрит. Ладно, я праздником наслаждаюсь, никого не трогаю». Ректор застучал ложкой по серебряному кубку, привлекая внимание. «Похоже, речь, которой так опасался Лаэрт, нас не минует». Магистр Айв, воспользовавшись заклинанием тишины, «Иначе студентов не перекричишь», вкратце напомнил житие святого Йордана и его роль в жизни магов. Наконец прозвучало долгожданное «Пейте и веселитесь», и мы дружной толпой рванули к столам с закусками. Помимо танцев и выпивки, нашему вниманию предлагались различные забавные конкурсы. Один из них назывался «Вылови яблочко». На табурет ставился таз с водой, куда ссыпали плоды. Соревнующиеся с завязанными руками должны были по очереди вытаскивать зубами яблоки. Побеждал тот, кто вытащит последнее. Соревнование проводилось по кругу и собрало много участников. Я тоже решила испортить прическу и попросила Светану подстраховать. Оказалось, достать яблоко не так просто – Фырканье и кашлянье неслось от тазиков, в которых упорные студенты отчаянно пытались укротить непокорные плоды. Они подныривали не хуже уток. Ничего, человек сильнее яблока. И я боролась, стараясь ухватить заковарный хвостик. В итоге я обыграла соперника и, утерев лицо, подмигнула Лаэрту, мучившемуся по соседству. Забава увлекла и через пару минут снова купалась в тазике. Веселье кончилось, когда судьба столкнула нос к носу с Лазавием. Преподаватели соревновались наравне со студентами. Стушевавшись, лихорадочно раздумывала, не солгать ли, что надоело. А потом заметила тшольки за спиной магистра. «Никуда я не уйду, выиграю». Не все на улице Асунты праздник. Только глаза норовили остановиться на лице преподавателя. Тот, не слепой, заметил и улыбнулся. «Все в порядке, Агния». «Это всего лишь игра». Он решил, будто я стану поддаваться, чтобы не превзойти преподавателя, а я боялась совсем другого, его самого. Так, от Шульки не понравилось, что Лозави назвал меня по имени. Мелочь, но приятно. Магистр уступил мне право первого яблока. Едва не проиграла, от волнения никак не могла ухватить черешок. Дальше дело пошло лучше. Я расслабилась и вошла во вкус». Когда яблок осталось мало, каждый норовил ухватить более удобное, не дожидаясь, пока оно достанется сопернику. Кончилось тем, что я и Лозави столкнулись лбами. Яблоко благополучно юркнуло под подбородок магистра, а мы изрядно хлебнули воды. Откашлившись, Лозавий рассмеялся. Прытки же пошли студенты. Поперек преподавателя в пекло лезут. Мухлюете вы, Агния, торопитесь!» «А как не торопиться, если остальные яблоки мелкие?» Парировала я. Руки за спиной затекли, но сдаваться я не собиралась. Сейчас мы равны, и я хочу выиграть. На глазах у теперь все буду делать ей на зло. И раньше ее не любила, а теперь и подавно, когда я только успела по уши вляпаться. Вроде сначала замужем была, потом измену Хендрика тяжело переживала, затем с самоотношение налаживала, демонически учила и возмущалась в кабинете Маргариты, как посмела Асунта мечтать о мужчине младше ее. Видимо, уже тогда тайком думала о повелителе сущностей. Ладно, сейчас не место и не время выяснять, когда заболела, надо вытащить таки бесово яблоко. С тобой все в порядке? Светана похлопала по плечу, вернув в реальный мир. Молодец, замечталась. Вместо ответа колодезным журавлем нырнула в воду, но поторопилась, потеряла равновесие и уронила таз. Ладно, если б просто, так облила лазавия. Больно ударилась животом и подбородком. Соревнования прервали. Магистр легко избавился от шнурка на запястьях и присел рядом со мной, скрючившийся, содрогающийся в кашле. Подруга протянула платок. Кровь вытри? Ой, когда я лицо разбить успела? отведите ее к магистру Аластусу», — попросил Лазавий Светану. Он встревоженно вслушивался в мой кашель, даже заботливо похлопал по спине. «Не надо, все в порядке. Красная, как свекла, пробормотала я. Магистр мокрый, как мышь, одежду нужно менять, а то сквозняки. Зима на дворе простудится. Как бы самому к врачу не пришлось заглянуть. Не уверен», — упрямо возразил Лазавий. И замер с протянутой рукой, выразительно поглядывая на меня. Оказалось, он хотел проверить, нет ли ушиба, но без разрешения щупать не собирался. Таковое я дала. Только вот приступить к осмотру Эдвин не успел. На сцене возникла Джольке. Неуклюжая корова. Магистр не изменила привычкам. «Хочешь, провожу ее к лекарю». Асунта бегло осмотрела меня и скривилась, будто при виде крысы или иного неприятного существа. В отместку скрестила пальцы за спиной в неприличном жесте. Студенты, конечно, видели, захихикали, зато магистры нет. Лазави промычал нечто неразборчивое, которое можно было трактовать и когда, и как нет. Он осторожно положил ладонь мне на живот, слегка надавил, спросив, не больно ли. Мотнула головой. Все с облегчением вздохнули и потеряли ко мне интерес. Вот и хорошо. Смогу отжать волосы и попытаться привести одежду в порядок. Хотя что можно сделать с мокрым платьем? Высушить магии? Да скорее лаерт сожжет, чем исправит последствия чужой неуклюжести. Подруга отвела меня в сторону, усадила на скамью и, причитая, начала приводить в порядок. Синяк на лице – лучшее украшение девушки? Вряд ли, а мне предстоит с ним ходить. Сказать, что расстроилась, лучше промолчать. Быть хотелось, и я тихонечко разрыдалась, отвернувшись, чтобы не портить праздник. Подошел Лаэрт, прервавший ради меня участие в соревновании, сел рядом, обнял и заверил. Магистр Аластас все уберет. Ну да, конечно. Станет он такими пустяками заниматься. От того, что опозорилось на глазах обоих магистров, стало еще горше. Праздник закончился, пора в унылую комнату. Друзья в один голос начали отговаривать, но по части упрямства я могла поспорить с бараном. В итоге Светана направилась за кем-то из магов, с укором бросил Лайерту. Сам бы мог. Эльф виновато развел руками. «Она очень переживает, уйти хочет», — донеслись до меня торопливые слова подруги. Кому она обращалась, не видела, поворачиваться и смотреть не собиралась. «Из-за такого пустяка?» — удивился Лазавий. «Демоны, я кого-то убью. Теперь точно нужно провалиться сквозь землю. «Мало вокруг магов, зачем идти к Эдвину? Что за ребячество? Госпожа Выжга, идите сюда, мигом исправим». К демонам Светану. Смущенная поплелась к главной проблеме последних дней и извинилась за то, что облила его. Магистр отмахнулся и приподнял мой подбородок. Пара движений, легкое пощипывание кожи, шепот Лазавия, и Светана восхищенно охнула. Улыбнувшись, Эдвин погладил кончиком пальца по щеке и заверил, не осталось и следа. Надеюсь, он списал порозовевшие уши на инцидент с яблоком. «Демон, демоны, я давно так не конфузилась, словно девчонка перед первым поцелуем». «Эдвин! Эдвин, если ты не вернешься, нам засчитают проигрыш!» Послышался голос Чольки. Рассекая людские толпы, она направилась к нам. Конечно, побоялась оставить мужчину наедине с другой. Вдруг уведут. И госпожу Выжгу захвати, если она собирается продолжить. «Пойдемте?» — кивнул в сторону играющих Лазавий. Мотнула головой. «Засмеют ведь». «Агния, ничью хотите?» — продолжил уговаривать искуситель. «Все хорошо. Играли, чего вдруг сдались?» «Вы хорошо играли, чего вдруг сдались?» «Никто уже и не помнит о досадном инциденте». Подошедшая Асунта мельком глянула на меня и прищелкнула пальцами. Одежда моментально высохла. Повторив приглашение продолжить игру, она увела магистра, что-то быстро шепнув ему на ухо. Лазави рассмеялся и на мгновение обнял ее. Готова поспорить, Шольке готова из платья выскочить от счастья. Переборов желание уйти, поправила воротничок и заставила себя улыбнуться. Разумеется, за мной наблюдали, а как же иначе, событие вечера – неуклюжая студентка. Плевать. Играть, значит? Сейчас поиграем. И я вновь принялась за яблоки. Дело двигалось спором. Яблоки раз за разом оказывались в моих зубах. Войдя в раж, не замечала ничего и никого вокруг, доказывая, что вовсе не Плакса, а боец. Партию с Лазавием мы переиграли. От ничьей гордо отказалась, заявив, что победами не разбрасываюсь. Магистра позабавил мой боевой настрой. Он не поддавался, сосредоточенно выискивая глазами удобный плод, а затем пытался его ухватить. И вот осталось одно яблоко. Ваша очередь, огня, но все равно не вытяните. Подтрунивал Лазавий. Тшольке маячила за его спиной, молчаливо подбадривала, то руку на плечо положит, то невидимую пылинку сдует. Словом, всячески подчеркивала, что они пара. «А если вытяну?» — парировала я. «Ничего, просто продолжите барахтаться в холодной воде». Сосредоточилась и предприняла попытку укротить яблоко. Не вышло, не получилось и у Лазавия. Но я упрямая. Собралась и поймала норовистый плод под аплодисменты собравшихся. Хлопал и магистр, заверив, что ему ничуть не обидно. «Лучшей в академии, впрочем, я не стала» но настроение себе подняла. Пунш лишь закрепил успех. Победитель – студент четвертого курса с факультета активного чародейства. Получил кадушку яблок и теперь не знал, что с ними делать. Начались танцы, во время которых забылась, вспомнив вечеринку в школе иных. Забралась на стол и зажигательно отстукивала ритм каблучками. Справедливости ради, не я одна стремилась к небесам, оказавшись в хорошей компании. Со стола меня стащил Лайерт и закружил в замысловатом эльфийском танце. Я не поспевала за другом, ноги смешно болтались в воздухе, выписывая па по собственному разумению. Потом меня выловил Липнер, еще какой-то парень, и понеслась. В конце праздника дамы приглашали кавалеров, и я решилась. Пунша внутри плескалась достаточно, сердце и разум пришли к согласию. Лазави стоял неподалеку, без тшольки. Он не танцевал, а беседовал с магистром Тревиусом, деканом нашего факультета. «Разрешите вас пригласить?» Чтобы не передумать, на одном дыхании выпалила я. Магистр обернулся, недоуменно глянул на меня. «Не расслышал?» «Может, к лучшему?» «Тихо уйду и потанцую с лаертом, если эльфа никто не занял. Даже если эльф занят, кавалер найдется». «Вы что-то хотели, Агния?» Эдвин заметил одну настырную студентку. «Танец, Эдвин!» подсказал декан и незаметно подмигнул мне. «Ты сегодня популярен». Целая очередь выстроилась. Только теперь заметила пяток девиц разного возраста, пожиравших глазами магистра. Воистину, он не испытывал недостатка в женском внимании. Нет, в академии полно других преподавателей, от которых студентки млеют, но Эдвин Лазавий привлекательный чертяка. Подумала, вдруг откажет, и сердце сжалось. «Девичий танец, да?» задумался магистр. «Хорошо, давайте». Радостная, довольная, вручила ему ладошку и вздохнула с облегчением. «Не хотелось, чтобы танец кончался, чтобы Лозавий отпускал меня. Вот бы его пальцы вечно лежали на талии, а я касалась рубашки и шерстяной жилетки. Тогда, во время танца, приняла решение попытать судьбу. Если служебные романы не запрещены, то и студентка может любить преподавателя. Я ведь не за экзамен или зачет, лозави мне нравится, вот поступлю как Магнус и не отвертится». Хихикнула, представив сцену насильственного привлечения внимания. «Агния, у вас лукавый вид. От Лазавия ничего не скроешь. Какую каверзу задумали?» «Что вы, разве я могу?» – захлопала глазами в ответ. «Знал бы Эдвин, о чем я думала минуту назад. Сама не ожидала. Все алоэс. Пошла бы в мать, выросла бы добропорядочной и скромный. «Еще как можете», — подтвердил мою дурную репутацию кавалер. «Мог бы тактично промолчать». А Марон до сих пор снится. «И в каких снах?» Вопрос вышел на грани приличия. «Кошмарных, конечно. Попортили вы мне крови», — пожаловался магистр. Но по глазам видела. Он не сердится. «Все женщины кровь портят. Даже пословицы есть. Я невинно пожала плечами». Мысленно же гадала, зачем Лозави завел подобный разговор то ли порадоваться, то ли наоборот приуныть. Интерес или намек смотреть в другую сторону. Однако поведение магистра слишком смахивало на флирт. Хотел бы отшить, поджимал губы, а он говорил о снах и студентках в них. Да и со мной он танцевать согласился, хотя у стеночки переминалось столько отверженных желающих. Значит, не так уж верен Эдвин Лазавий о шольке. Не удивлена. И вовсе не потому, что терпеть не могу хвостатую, а потому, что не слепая. Любящий человек не станет проводить досуг отдельно от подруги сердца, кричать на нее и улыбаться особом женского пола. Только вот как бы магистр не оказался ветренником, тогда и мне ловить нечего. Лазави не стал спорить и в последний раз провел в танце среди других пар. Оно само вышло, честно». Я прильнула к магистру, будто к жениху, осознав, что творю, отпрянула, удачно попав в последние такты музыки. Ну да, так задумано, всего лишь танцевальное движение. Только вот Лазавия не обманешь, невежливой благодарностью за пару минут приятных минут, неравнодушным выражением лица. Как это понимать, Огня? Нахмурившись, поинтересовался он. Спасибо, что шепотом. Попытка досрочно сдать заведомо сложный предмет? Нет, что вы. Вспыхнула я и с чувством оскорбленного достоинства продолжила. «Всегда сама все сдавала и сдавать буду. Или, раз смазливая девушка, с общеобразовательного, то только через постель могу. Так, по-вашему». Последнюю фразу выкрикнула. «Сама дала пищу для сплетен. Думать надо, сколько вокруг любопытных ушей. Само собой, теперь на нас с интересом посматривали и перешептывались». Магистр хмуро молчал. Со стороны выглядело, будто он предложил сдать предмет в спальне, а я отказалась. «Ладно. Отношения с Лазавином ты окончательно испортила. Себя осрамила. Пора уходить. Гордо, чтобы хоть частично лицо сохранить. Пусть лучше обсуждают смелую девушку, чем влюбленную размазню». Только вот магистр никуда отпускать не собирался и, не обращая внимания на сопротивление, потащил к одному из боковых выходов, задрапированных тканью. Судя по всему, разговор предстоял длинный и тяжелый. Покорно плелась вслед за раздраженным Лазавием и думала, найдутся ли деньги на выпивку в таверне. За ворота выберусь, ученая, да и привратник сегодня знакомый дежурит. По ночам в городе неспокойно? Самое то в моем состоянии. Никакому буяну и насильнику лучше не соваться. Злость надлежит вымещать на других, а внутри меня все клокотало. Это же надо запороть симпатию в самом начале. Обижаться она полезла. Чего же сразу не целоваться? И на постель бы соглашалась, раз на шею мужику вешаешься. Вопреки первоначальному намерению, магистр не стал выходить на улицу, а устроился в укромном уголке за рядом колонн. Тут стояли сдвинутые по случаю танцев скамьи. На одну такую меня усадили, отгородив спиной от внешнего мира. «Агния, какая муха вас укусила!» Начал отповедь Лазавей. Знакомая по отцу поза со скрещенными на груди руками сулила только подзатыльники. «Опять за старое? Хотя бы представляете, какие слухи поползут?» «Никакие», — буркнула в ответ, рзая на скамье. Ее поставили косы, я постоянно сползала. И никто меня не кусал, вы сами спровоцировали». «Я?» У магистра аж дыхание перехватило от чужой наглости. «А кто во время танца, глаза не отводите». И не говорите, будто оно случайно. Случайно. Раскрасневшись, выпалила я. Или вам так противно было? Лазавий шумно вздохнул и вкратчиво поинтересовался. Что еще придет вам в голову, госпожа Выжга? После Агнии официальное обращение резануло, повеяло холодом. Сначала вырвались меня лечить, потом пытались покалечить, затем копались в чужой постели. Хотелось бы знать, к чему готовиться. Не копалась я ни в чьей постели. Насупилась я. Заметила волосы. Просто заметили, да? Лазави откровенно не верил, даже прищурился. Разумеется, случайно, как и все остальное. Стало до горечи обидно. А когда мне плохо, неизменно хочется высказаться. Да и что я теряю? Все лучше, чем опять выть в подушку. Только Хендрик хотя бы муж, а этот — так увлечение. Подумаешь, нравится, подумаешь, сердце при виде его милования сосунты сжимается. Переживу, сам виноват. Да и кто дал Лазавию право меня оскорблять? Думал, понурюсь и прощения попрошу. Хотите правду? Виниться не собиралась, а устроить скандал очень даже. Желательно еще ногами попинать заноющее девичье сердечко. Отец утверждал, будто вы с магистром Тшольки спали, а я не поверила, проверяла. Довольны? Надеюсь, потешили самомнение. Я рада. Кому еще поднять самооценку? Мне не жалко. К вечным пересдачам готова. Можете заранее единицу в ведомости влепить. Жаловаться не побегу. Спасибо за вылеченный синяк и спокойной ночи, магистр. Меня душила обида. Долго держать лицо не могла, но я терпела, пока быстрым шагом пробиралась к выходу. Спину сверлил взгляд Лазавия. Пускай. Оказавшись одна, посреди вороха шуб и курток, бесшумно разрыдалась, уткнувшись в стену. «Я его люблю, а он в мою сторону больше не посмотрит». Опозорилась. Упала в его глазах ниже всех демоновых кругов. Подумала об Асунте. Эдвин наверняка сейчас обсуждает с ней очередную влюбленную студентку. Они вместе посмеются, может, магистр даже поцелует любовницу. А после Тшольке останется ночевать в объятиях Лазавия. Слезы мгновенно высохли. Ничего, я вам устрою светлую жизнь. В сердцах стукнула кулаком по стене, торопливо оделась и нырнула в ночь. Только направилась я не к студенческому дому, а к жилищам преподавателей. Устрою засаду у крыльца Лазавия и проверю, не преувеличивала ли Тшольке степень их близости. Может, я напрасно мучаюсь, и они только пару раз переспали. Возлюбленная и мимолетная любовница не одно и то же. Методы борьбы с ними тоже разные, а бороться я собираюсь. Размазнёй агния-выжга никогда не была. Увы, в ту ночь меня постигла неудача. Замерзла так, что зубы сводила, а парочка так и не объявилась. Караулить их до рассвета не собиралась и поплелась обратно к калитке. Надеюсь, никому не приспичат выглянуть в окно или отправиться гулять посреди сугробов. Спрятаться негде, а объяснять, какого беса, Крадешься среди преподавательских домов тяжело. Хотя тут небо смилостивилось, пронесло. Пить расхотелось, на сон тоже не тянуло. Светана все еще веселилась, а я, затеплив свечу, плела план мести. Пока сидела возле крыльца, убедилась, Эдвин мне нужен, совсем суповым набором, включая сердце. Раз так придется отбивать у асунты. Дело сложное, но выполнимое. Начну прямо завтра. Платье выбирала тщательно, несколько раз проверила, хорошо ли сидит. Даже Хендрик в свое время не заслуживал такого внимания, но то муж, а тут мужчина, которого предстоит заманить в сети. Содержимое кошелька искушала обновить белье, чтобы кокетливо опушить кружевом декольте. Но идею пришлось отложить до весны, холодно с голой грудью. Зато шапочку и сапожки купила новые. Бедняга Магнус, знал бы на что спустила половину его денег. Света подозрительно глянула на гору свертков и поинтересовалась: "Не собралась ли я на чью-то свадьбу?" Ответила отрицательно и заработала вопрос не в лоб, а в глаз: "Для мужчины наряжаешься". Посвящать подругу в дела сердечные не стала, отшутилась сезонной сменой гардероба. Словом, первого учебного дня я ожидала с трепетом. Как и намеревалась, пришла во всем новом и утянула подругу на третью парту. Та сразу смекнула неладное и выдвинула ультиматум «Расскажи или обижусь?». «Обожди, Светана». Я напряженно поглядывала на дверь. «После лекции. Подруга расплылась в понимающей улыбке и нарисовала в тетради сердечко со знаком вопроса. «Вот ведь!» Только успела выбросить непотребство, как появился магистр Лазавий. Я побледнела и покраснела одновременно, постыдно уткнувшись в тетрадь. «Да, магистр определенно не забыл наш последний разговор, раз отыскал взглядом. Ладно, нужно сделать вид, будто все в порядке». Расправила плечи и оторвалась от чистого конспекта. Лазави все смотрел, то ли оценивал, то ли думал, как со мной поступить. В итоге, едва заметно улыбнулся, недобро так, и поставил на стол небольшой ящик вроде столярного. Лекция началась. Магистр представился и сообщил название предмета «Теория сущностей». «Агния выжга! Я аж подпрыгнула от неожиданности. Семестр только начался, а вы уже витаете в облаках? Не соблаговолите ли встать и помочь мне?» Голос Лазавия не понравился. Раздраженный, холодный. Надежда на магию платья рухнула. Встала и засеменила к преподавательскому столу с видом обреченного на казнь. «С такими каблуками на практике делать нечего» припечатал магистр. «Обороняться вам не от кого», намекал на сцену в библиотеке. «Смените обувь». «Но женщины народ упрямый. Меня так просто. Не сломить». «Туфли прямо сейчас снять?» Елейным голоском поинтересовалась я. «Если приказываете, могу босой походить». «Заканчивайте балаган». Глаза Лазавия блеснули. Он сделал шаг ко мне, я от него. «Скажите классу, что такое сущности. Вы должны были проходить в школе иных чародейств». Стояла и в который раз мечтала обрести невидимость. Проходить-то проходили, но знания благополучно вылетели из головы. Однако признаваться в этом я не собиралась и с самым невозмутимым видом выдала. Мы другим занимались. Ясно. Разочарованно протянул магистр и вернулся к столу. С облегчением выдохнула. Пожалуй, сегодня лучше держаться от Лазавия подальше. Я надеялся, вы прочитаете вместо меня вводную лекцию. «Аккуратно откройте ящик и по очереди выньте оттуда все предметы. Сначала покажите их аудитории издали, потом обнесите ряды и оставьте по одному на парте. Только чур в карман не класть и шеловливые ручки не распускать», — предупредил магистр студентов. Щелкнула двумя пальцами и открыла крышку. Внутри обитого тканью сундучка оказались колбочки, коробочки, баночки и мешочки. Одни легче, другие тяжелее. Взяла первый попавшийся и чуть не уронила. Горячо. «Осторожнее!» — подхватил мою руку Лазавий. «Это чистая субстанция огня. Одна из сущностей. Вгляделась в багровую колбу, силясь уловить внутри трепетание языков пламени. Она то краснела, то темнела и неравномерно нагревалась. Магистр терпеливо дождался, пока я на любую сущностью и попросил показать остальным. Один за другим я вытаскивала и демонстрировала предметы сколько же разных сущностей на свете. Заранее предвкушало трудности, с которыми предстояло столкнуться на третьем курсе. Как вычленить чистое вещество, скажем, из грозового воздуха или добыть образец межмирового хаоса? Поблагодарив за помощь, Лазавий разрешил сесть на место и собрал наглядные пособия. Неторопливой рекой потекла теория, скучная, как всякий водный материал. Меня она интересовала мало, но старалась не упускать ни слова. Волосы сегодня я заплетать не стала, и они эффектно не спадали на плечи и спину. Неудобно, но Лазавий стоит жертв. Только вот магистр не поддался, больше ни разу не взглянул. После окончания лекции я отважилась на решительный шаг. Тактика завоевания Магнуса себя оправдала. Тут надлежало применить нечто похожее с поправкой на статус и характер магистра. «Магистр Лозавий, можно вопрос?» Торопливо закинула тетрадь с угольным карандашом в сумку и поспешила к преподавателю. Студенты недоуменно косились на меня. Одно дело спешить в столовую, другое, отмучившись положенные часы, жаждать продолжения пытки. Вскоре, кроме нас с магистром, никого не осталось. Коридор заполнился звонкими голосами, но дверь притворить нельзя. Создам интимную обстановку. «Да, конечно», — кивнул Лазавий. «Слушаю». Он возился с записями, убирая их в широкую плоскую сумку. «Какой учебник вы посоветуете?» Магистр поднял голову и коротко рассмеялся. «Хороший вопрос от помощницы-библиотекаря. Уж не вам ли, госпожа Выжга, знать, какие книги есть в хранилище?» «Но я же их не читала». «А хотите? Честно?» Лазави заглянул в глаза, будто чувствовал ложь. «Полагаю, хватит стандартного учебника и хорошего конспекта. Мне будет мало». Со вздохом печально констатировала я, намекая на проблемы личного характера. «Из-за того инцидента...» — поднял брови магистр и обещал. «Зверствовать не стану. Как понимаю это...» — он выразительно покосился на платье. «Попытка попросить прощения. Рад, что вы осознали вину. Да, но вы меня спровоцировали. Правда ведь?» «Агния...» — сразу выпустил колючки Лозавий, «Давайте не будем, а то всплывет еще что-нибудь». «И что же?» Вырвалась в сердцах. «Ваши домыслы?» Не прощаясь, вылетела из аудитории и поспешила укрыться в туалете. «Определенно, нужно брать себя в руки или вешать на грудь табличку, идиотка». Перерыв после первой лекции небольшой. Вдоволь повыть на судьбу не удалось. Ополоснув лицо водой, вылезла на свет Божий и тут же юркнула обратно. Какая нелегкая, принесла в туалет Асунту. «Госпожа Выжга, вам там плохо?» Чольки достала и тут, без стука открыла дверь и пристально поглядела. «По какому поводу истерика? Залетели?» «Просто слов нет. Может, ваши студентки и ведут неразборчивую личную жизнь, но я порядочная». «Вышло зло, но каков вопрос, таков и ответ. Оставьте меня, пожалуйста, в покое». «С удовольствием», — скривилась Асунта и выгнала из туалета припоздавшихся на лекции студенток. «Если б не Эдвин, не магистр Лазавий, что ты натворила?» «А, вот оно как!» Магистр беспокоился и попросил Тшольки найти меня. «Маленькая, но победа!» Хандра отступила, сменившись улыбкой. С высока глянула на Асунту, даром, что из кабинки дамской комнаты. За нее, небось, не тревожится, и если поручают утешать студенток, не любят. Какой мужчина пошлет невесту успокаивать другую? Ничего. Бочком пробралась мимо Тшольки и поправила прическу. У каждой женщины в особые дни случается только боевые магессы вечно нервные. На кураже перешла грань. «Язык прикуси, малявка!» — помрачнила Сунта. «Жаль, тебя нежить в Ижборе не сожрала». Едва не ответила, что мне тоже жаль, что ее в Амароне не забыли, но промолчала. Нечего затевать ссору. Улыбнувшись, почтительно попрощалась и поспешила на следующую лекцию. Ее мы со Светаной благополучно прослушали, обмениваясь записками. Подруга решила, что очаровать мужчину проще, если выглядеть краше соперницы или ее опозорить. Военная компания заняла два листа и грозила вылиться в грандиозный скандал с отчислением. Затея, безусловно, идиотская, придумала ее Светана. Она обещала достать у Каиркуса, нашего гнома-завхоза, что-нибудь липкое, идеально деготь, которым издавна расписывали ворота ведьм к осуществлению плана, приступили во время большого перерыва. Я выследила гнома и, убедившись, что он занят починкой парт на втором этаже, вернулась к подруге. Серьезным препятствием стала дверь подсобки, но шпилька и смекалка творят чудеса, особенно если немного подправить магии. От огня металл видоизменился и загнулся нужным образом. Ох, ну и беспорядок же тут. Пока Светана сражалась с Бедламом, Я стояла на страже, изображая скучающую за книгой студентку, расхаживала туда-сюда по коридору. Готово. Победоносно шепнула подлетевшая сзади Светана и хихикнула. Теперь моя партия. Надеюсь, получится снять охранное заклинание. Но это позже, а пока две примерные студентки поспешили на пары.